Глава семидесятая А дальше смерть, как страшен смерти и лик жестокий. Эдмунд Спенсер, королева-фей Утро выдалось мягким, по-настоящему летним, но листья на платанах у телефонной будки в конце Альбимарль-Уэй начали желтеть. Небо в синих и белых лоскутах отдавало и забирало тепло по мере того, как появлялась и уходила за облака солнца. А Робин, даром что под плащом на ней был свитер, трясло от озноба, как будто по Альбе-Марль-Уэй, короткой боковой улочке с непрерывным рядом высоких домов, отбрасывающих вечную тень, гулял пронизывающий ветер. Она стояла около телефонной будки, где когда-то, почти сорок лет назад, Укрывался и караулил убийца Марго Бамбара, испытывая в представлении Робин почти те же ощущения, что и она сама. Страх и нервозность, сомнения в надежности плана, ужас перед последствиями неудачи. Но от этой схожести у Робин не возникло сочувствия к убийце. Глядя через дорогу на древние ворота святого Иоанна, Она могла вообразить, как дождливым вечером сорок лет назад через них проходит Марго Бамбара и, быть может, покачивается от непонятного головокружения. Или она уже поняла? Все возможно. Марго была умницей, за что и пострадала. Кларкену Эл-Роуд была запружена транспортом и пешеходами. Робин существовала отдельно от всего – Никто из прохожих не имел ни малейшего представления о том, что она сейчас попытается сделать. Какие дикие, подумали бы они, какие чудовищные у нее планы на это утро. По спине Робин сбежала струйка паники. Не зацикливайся. Этим утром в газете "Метро" появился снимок Шарлотт Росс, идущей в тёмных очках и длинном тёмном пальто по улице Мэйфере со своей сестрой Амелией. Мужа Шарлотты и маленьких близнецов рядом не было, а в скупом комментарии под фотографией не говорилось ничего, что Робин хотела бы знать. Вчера было замечено, как Шарлотта Кэмпбелл вместе со своей сестрой Амелией Крайтон наслаждается прогулкой по Лондону. «Шарлотта!» Супруга Джейго, наследника виконства Крой, недавно выписалась из больницы, куда была переведена после длительного пребывания в симмонс элитном учреждении, специализирующемся на проблемах наркотической зависимости и психического здоровья. Шарлотта, когда-то возглавлявшая список 100 самых красивых лондонцев по версии журнала «Татлер», Остается любимицей рубрик светской хроники с того самого времени, когда в возрасте четырнадцати лет сбежала из привилегированной школы-интерната. «Дочь, думай о чем-нибудь другом!» — приказала себе Робин и стала осознанно нащупывать другую тему. Было двадцатое сентября. Каждому, кто появился на свет в этот день, суждено было жить под знаком Девы. «Сколько же должно пройти времени?» — спросила себя Робин, «чтобы ты избавилась от этого закидона, привязывать даты к звездным знакам». Она подумала о Мэтью. Из всех окружающих, рожденных под знаком Девы, его она знала лучше всех. Считалось, что знак этот предполагает ум, организованность и нервозность». Мэтью уж точно организован да и уммен, но каким то книжным умом она вспомнила слова уны кеннеди мне иногда кажется, что чем умнее ты по книжной части тем глупее в отношении секса и задумалась рад ли он скорому появлению потомства, если беременность по его словам была случайностью думай о чем нибудь другом Робин посмотрела на часы. «Где же Барклэй?» «Конечно, она пришла заблаговременно, и Барклэй, строго говоря, не опаздывал, но ей претило топтаться здесь одной и гнать от себя мысли о предстоящем». Когда-то, ровно на том месте, где сейчас находилась Робин, стояла, всматриваясь в двусторонний поток транспорта на Кларкену Элл Роуд, темноволосая Тео с ее цыганскими серьгами и болью в животе и поджидала фургон, который должен был ее увезти. Почему после этого Тео больше не объявилась? Почему не выразила должной благодарности, принявшей ее без записи врачихи? Да хотя бы для того, чтобы снять с себя подозрение и прекратить погоню Телбота за его иллюзиями. Оставалась дополнительной тайной. Но ну, естественно, так поступил бы тот, кто способен испытывать благодарность. Более того, никто не знает, что происходит между доктором и больным, когда закрываются двери врачебного кабинета, светского аналога исповедальни. Мысли Робин перешли к Даутвейту, и тут она наконец увидела Барклая с большой сумкой. Когда Барклэй подошел поближе, Робин услышала, как в сумке звякают инструменты. «Его пока не будет. Ему пришлось отъехать. Хочет, чтобы мы...» Робин выждала, чтобы мимо прошла студенческого вида компания. «Сначала выполнили свою часть». «Ты доволен?» — продолжила Робин, чтобы только раньше времени не думать о том, что им предстоит сделать. «Результатами референдума». «Да, но ты не обманывайся», — мрачно выговорил Барклэй. «Ничего еще не закончилось. Этот мудила камерон играет на руку нацикам. Англичане голосуют за английские законы. И это на следующий день после того, как Шотландия решила остаться? Нельзя, ё-моё, бороться с национализмом при помощи еще большего национализма. Если хочешь вытащить свою башку из задницы, фараджа, «Ну-ка, ну-ка! Не нашли это, бедный мальчонка!» Робин оглянулась. В конце Альбе Марль Уэй обозначился силуэт мужчины с двумя магазинными пакетами, бредущего странной разболтанной походкой. Он остановился у двери, опустил покупки на тротуар, вставил в замок ключ, подхватил пакеты, переступил через порог и скрылся из виду. «Это он!» — сказала Робин, и внутри у нее все задрожало. «Вперед — Вперед! Они вместе направились к темно-синей входной двери. — Он ключ в замке оставил! — указал Барклэй. Робин была уже готова нажать на звонок, когда дверь отворилась. На пороге стоял Самойн Этерн в фуфайке с Бэтменом. Лопоухий, с бесцветными волосами. На бледном лице застыло слегка удивленное выражение. Обнаружив у себя под дверью двух чужаков, Самойн ошарашенно заморгал, а потом обратился к левому плечу Робин. «Ключ забыл!» Он изогнул руку, чтобы вытащить ключ из замочной скважины. При его попытке захлопнуть дверь, Барклай ловко поставил в проем ногу. «Ты Самойн, верно?» Робин улыбнулась изумленному Самойну. «Мы друзья на Страйка. — Несколько месяцев назад ты очень ему помог. — Мне надо покупки разобрать, — сказал Самайн. И сделал вторую попытку захлопнуть входную дверь, но ему помешала ступня Барклая. — Можно нам войти? — спросил Робин. — Совсем ненадолго. Мы бы хотели поговорить с тобой и с твоей мамой. Ты очень помог Корморану, когда рассказал о своем дяде Тюдоре. — Мой дядя Тюдор умер. — сообщил Саммайн. — Я знаю, мне очень жаль. — Он умер в больнице, — сказал Саммайн. — Надо же, — отреагировал Робин. — А мой папа Гильерм умер под мостом, — добавил он. — Как это печально, — сказал Робин. — Можно, пожалуйста, нам войти? На секундочку. Корморан просил тебе кое-что передать. Она достала из сумки жестяную коробку с шоколадным печеньем в знак благодарности. — Чего там? — спросил Самыйн, косясь на жестяную коробку. — Шоколадное печенье. Он забрал коробку из рук Робин. — Да, можете войти. Он повернулся к ним спиной и двинулся вверх по неосвещенной лестнице. Взглянув на Барклая, Робин вошла первой. Она услышала стук закрываемой входной двери и лязг инструментов в сумке. После улицы на крутой узкой лестнице было совсем темно, лампочка верхнего света не горела. Дойдя до лестничной площадки, Робин через распахнутую дверь увидела, как беловолосая женщина с такими же огромными ушами, как у Самойна, протирает коричневый кухонный кафель, а Саммин нетерпеливо сдирает пленку с коробки шоколадного печенья. Дебора обернулась к двум незнакомцам. Ее аккуратная белая косица соскользнула с плеча. — Здравствуйте, миссис Этерн, — сказала Робин, остановившись в прихожей. — Вы из социальной службы? — медленно выговорила Дебора. «Я, Клер, позвоню». «Мы готовы оказать вам любую помощь, так же, как и Клер», — вмешался Барклэй, не дав Робин ответить. «Какие у вас проблемы?» «Этот, который снизу, он гад», — доложил Саммайн, который рылся в коробке, выискивая печенюшки, обернутые в золотую фольгу. «Вот такие, самые вкусные, в бумажке, в блескучей». «Их сразу видно!» «Ваш сосед снизу опять пишет жалобы», — уточнил Робин, охваченная внезапным волнением, граничащим с паникой. «Давайте-ка, я гляну, что у вас за проблема», — предложил Барклэй. «Где, по-вашему, потолок у него трескается?» Дебора указала в сторону гостиной. «Я мигом», — заверил Барклэй и шагнул в гостиную. Не ешь все сразу сами наказала сыну дебора, вернувшись к методичной протирке кухонных стен их принесли мне глупая эта женщина сказал самн с набитым ртом, борясь с ощущением абсолютной нереальности происходящего робин пошла вслед за барклаем. Неужели подозрения страйка могли оказаться правдой? в клетке, стоящей в углу тесной гостиной, которая, как и прихожая, была покрыта ковролином с коричневыми и оранжевыми разводами, щебетали два волнистых попугайчика. На спинку дивана было наброшено вязаное одеяло. Барклэй смотрел на почти законченный пазл с единорогами, скачущими по радуге. Обстановка была скудной. Кроме дивана и клетки с попугайчиками, в глаза бросались небольшое кресло, телевизор с кофейником на верхней панели и хлипкая этажерка с дешевыми фигурками и несколькими старыми книжками в бумажных переплетах. Взгляд Робин задержался на египетском символе вечной жизни, нарисованном на небольшом участке грязно-зеленой стены. «Успокоится она в священном месте». «Под половицами», — шепнула она Барклою. Он помотал головой, многозначительно посмотрел на пазл с единорогами, а потом ступней указал на служившую подставкой Большую Атаманку. «О, Господи, быть не может», — прошептала Робин, не успев прикусить язык. «Ты думаешь...» Иначе пришлось бы снимать ковровые покрытие бормотал себе под нос Барклый, — двигать мебель, выдирать половицы. Но разве из-за этого на первом этаже треснул бы потолок? А что насчет запаха? В комнату пританцовывающей походкой вошел Самойн, который жевал второе завернутое в фольгу печенье. — Хочешь горячего шоколада? Нет? — обратился он к коленкам Робин. «Нет, спасибо», — улыбнулась ему Робин. «А он хочет горячего шоколада? Нет?» «Нет, спасибо, приятель», — ответил Барклэй. «Можно мы передвинем этот пазл? Надо посмотреть, что под ним». «Дебора не любит, когда трогает ее пазл», — строго сказал Саммайн. «Но нам же надо доказать, что сосед снизу врет». — объяснил Робин. — Насчет трещин в потолке. — де бара позвал Самый. — Они хотят передвинуть твой пазл! Все той же качающейся походкой он вышел из комнаты, а его место в дверном проеме заняла мать, которая, глядя на туфли Робин, сказала. — Моих единорогов трогать нельзя! — — Нам только чуть-чуть посмотреть, что под ними, — объяснил Робин. — Я вам обещаю, мы будем с ним очень аккуратны и ничего не нарушим. — Пазл можно перенести, например? Она огляделась, но на полу не нашлось свободного места. — Можете перенести ко мне в спальню, — сказал Самойн, опять возникший в поле зрения. — Пусть на кровать положит Дебора. «Отличная мысль!» — с готовностью отреагировал Барклэй и наклонился за разрезной картиной. «Сначала закрой!» — торопливо подсказал Робин и завернула клапаны основы поверх полностью готового пазла. «Молодчина!» — сказал Барклэй и в сопровождении Деборы, взволнованный и растревоженный, бережно вынес пазл за дверь гостиной, мимо довольного Самойна, который, похоже, был очень горд тем, что его план принят появившимся у них в доме мужчиной. Несколько секунд Робин оставалась в этой гостиной одна, глядя на атаманку, слишком громоздкую для такой комнатки. Она была покрыта накидкой, которая, как подозревала Робин, лежала там шестидесятых годов и представляла собой прямоугольник выцветшего лилового ситца, с набивным изображением мандалы. Если бы рослая и притом худенькая женщина скрючилась, она вполне могла уместиться в этом сундуке атаманки «Я не хочу смотреть», — вдруг подумал Робин со вновь закипающим смятением. «Я не хочу видеть». Но ей надо было посмотреть, надо было увидеть. Ради этого она сюда пришла. Вернулся Барклай, вслед за ним — Любопытствующий Самойн и обеспокоенная Дебора. «Она не открывается!» Дебора указала на обнажившуюся атаманку. «Нельзя открывать, не трожьте!» «Там раньше игрушки мои были!» Сказал Самойн. «Правда, Дебора? Раньше там лежали, а после? Мой папа гильерм запретил их там хранить!» «Открывать нельзя!» — повторила теперь уже расстроенная Дебора. «Оставьте, не трожьте!» «Дебора», — тихо сказал Робин, подходя к пожилой женщине, — «мы должны выяснить, почему внизу провисает потолок. Вам известно, что сосед снизу все время пишет жалобы и добивается, чтобы вы с самой нам съехали?» «Я съезжать не хочу!» Сразу отозвалась Дебора, и на долю секунды ее темно-карие глаза почти встретились с глазами Робин, но тут же уставились на ковролин с разводами. — Не хочу я никуда съезжать. Сейчас Клэр позвоню. — Нет. Робин быстро обошла Дебору, перекрывая ей путь на кухню, где на стене у холодильника висел старый телефонный аппарат. Она надеялась, что Дебора не почувствует ее паники. «Мы здесь вместо Клэр, понимаете? Чтобы помочь вам разобраться с нижним соседом. Но Сэм и я, мы оба думаем». «Мой папа Гильерм тоже говорил мне Сэм», — сообщил Саммайн. «Правда, Дебора?» «Вот здорово», — сказала Робин и указала на Барклая. «Его тоже зовут Сэм». «Сэм? Да!» — обрадовался Самойн и храбро поднял глаза, чтобы разглядеть лицо Барклэя, но сразу отвел взгляд и расплылся в улыбке. — Два Сэма, Дебора! Два Сэма! Робин обратилась к обескураженной Деборе, которая теперь переминалась с ноги на ногу, как будто изображала походку сына. — Мы с Сэмом хотим все выяснить, Дебора, чтобы у вас не было больше проблем с этим соседом. «Гильерм не разрешал открывать», — сказала Дебора, нервно теребя свою белую косицу. «Он говорил, пусть так стоит». «Но ведь Гильерм не хотел, чтобы вас с самой отсюда выселили, правда?» Дебора взяла в рот кончик своей косички и пососала, как мороженое на палочке. Взгляд ее темно карий глаз блуждал, словно взывая к помощи я думаю ласково проговорил робин будет хорошо если вы с самойном подождете у него в спальне пока мы посмотрим атаманку хитрый человек сказал самыйн и еще раз фыркнул сэм эй сэм хитрый ты человек хороший человек ухмыльнулся барклалый пойдем — сказала Робин, приобняв Дебору. — Подождите с Самойном в спальне. Вы ничего плохого не сделали. Мы это знаем. Все будет хорошо. Пока она медленно вела Дебору через лестничную площадку, служившую коридором, Самойн радостно говорил. — А я зато тут останусь. — Нет, приятель, — ответил Барклэй, когда Робин с Деборой скрылись в тесной спаленке Самойна где стены были сплошь увешаны изображениями супергероев и персонажей игр. Огромный пазл Деборы занимал большую часть кровати. На полу вокруг игровой приставки валялись обертки от шоколада. — Побудь с мамой, а я тебя за это научу волшебному фокусу! — уламывал его Барклой. — Мой папа Гильерм умел колдовать! — Да, знаю, слышал. Если твой папа умел, то и тебе будет легче разучить волшебные фокусы, так ведь? — Это много времени не займет, — успокаивала Робин перепуганную мать Самойна. — Вы побудьте немного здесь, хорошо? Пожалуйста, Дебора. Дебора только моргнула. Робин опасалась, как бы эта женщина не рванула на кухню к телефону, тогда пришлось бы удерживать ее силой. Вернувшись в гостиную, она обнаружила, что Барклой все еще торгуется с Самойном. — Давай, прямо сейчас! — говорил Самойн, ухмыляясь и переводя взгляд с рук Барклая на его подбородок, потом на ухо. — Давай, сейчас покажи! — — Сэм не может показать волшебный фокус, пока мы не закончим свою работу, — сказал Робин. — Самойн, будь добр, подожди в спальне вместе с мамой, пожалуйста. — Ступай, приятель, — сказал Барклый. — Чуть-чуть обожди, а уж потом научу тебя фокусу. С лица Самойна сползла улыбка. — Глупая ты женщина! — мрачно обратился он к Робин. «Совсем без мозгов, женщина!» Он вышел из комнаты, но вместо того, чтобы пойти в спальню, зашаркал на кухню. «Черт!» — пробормотала Робин. «Не делай пока ничего, Сэм!» Сам Энн вернулся с жестянкой печенья, прошел к себе в спальню и хлопнул дверью. «Давай!» — скомандовала Робин. стою у двери!» — попросил Барклэй. «За ними глаз да глаз нужен!» Робин прикрыла дверь гостиной, но оставила узкую щель для наблюдения за спальней Самойна, а затем, подняв большие пальцы, дала барклую знак «Приступать». Он сдернул мандалу, обнажив поверхность атаманки, наклонился, ухватился за край крышки и потянул. Крышка не шевельнулась, он напрягал все свои силы, но ничего не добился». Из комнаты Самойна долетала перебранка на повышенных тонах. Дебора запрещала Самойну объедаться шоколадным печеньем. «Как будто... как будто изнутри на замке!» — сообщил, запыхавшись Барклой. Он расстегнул сумку и после недолгих поисков достал монтировку, конец которой вставил в щель между сиденьем и корпусом. «Давай!» «Давай же ты, сука!» Резко выдохнул он, когда монтировка выскочила из щели и едва не отскочила ему в лицо. «Что-то изнутри держит!» Робин опять взглянула на дверь спальни Самойна. Она оставалась закрытой. Мать с сыном все еще припирались насчет печенья. Щебетали волнистые попугайчики. За окном Робин увидела след от самолета. Через небо протянулся ворсистый белый ершик. В ожидании страшного знакомые явления видятся в ином свете. У Робин бешено колотилось сердце. «Подсоби-ка!» сквозь стиснутые зубы проговорил Барклой. Ему удалось загнать конец монтировки поглубже в щель. «Вдвоем навалимся!» Взглянув еще раз на закрытую дверь Самойна, Робин поспешила к Барклой и взялась за инструмент рядом с ним. Используя и массу тела, и силу мышц, они налегли на монтировку. — Уф! — выдохнул Робин. — Что же так удерживает? — Где страйк? Когда он нужен? Послышался громкий хруст, потом треск. Монтировка вдруг пошла вниз. Сиденье подалось. Робин обернулась и увидела облако пыли. Барклой поднял крышку сиденья. Атаманка была залита бетоном, к которому и прилипло сиденье. Серый монолит оказался комковатым, видно, бетон плохо размешали. В двух местах сквозь неровную серую поверхность пробивалось что-то гладкое. Слева как будто моржовый клык, справа — пара дюймов шара из темной слоновой кости затем робин разглядела на присохшем крышке в волдыре бетона несколько светлых волосков на лестничной площадке раздались шаги барклй захлопнул крышку как раз в тот миг когда саман распахнул дверь следом вошла дебора так и быть научу тебя волшебному фокусу сказал барклой подойдя к самойну пошли ка на кухню там с подручней Мужчины вышли. Дебора прошаркала в комнату и подняла выцветшее лиловое покрывало, которое отбросило в сторону Робин. — Вы его поднимали? — прошамкала она, уставившись на старое ковровое покрытие. — Да, — ответил Робин с напускным спокойствием. Она присела на атаманку, хотя чувствовала, что светотатствует Прости, Марго, прости, пожалуйста. — Мне сейчас нужно позвонить, Дебора, а потом, думаю, хорошо бы нам выпить горячего шоколада.